Глава пятьдесят вторая В крошечном следственном кабинете старший детектив-инспектор Дагвит сидел на месте ворчу на боба и разглядывал приколотые к стене снимки. Маклин чуть было не отскочил от двери, но решил, что с подобными неприятностями лучше разбираться немедленно. «Я могу вам чем-то помочь, сэр?» «Ты живу в отпуске!» А я решил, что лучше заняться поиском преступников, сэр. «Вы еще помните, как ловят преступников?» «Подбирай выражение Маклин!» «Всем нам приходится что-то терпеть. Я, например, не люблю, когда меня пытаются убить. Так зачем вы хотели меня видеть?» Дагвит поднялся со стула, потемнел лицом. «Я и не знал, что ты в участке. Искал молодого констебля. Мак, кто ты там? Он говорил, что появилась версия по утечке информации». «Что-то с интернетовскими сайтами». «И что из этого, сэр?» «А вот то самое, Маклин. Как мне расследовать дело Корстайрса, если от тебя помощи не дождешься? это утечка — основная версия следствия». «Единственное. Иначе ты бы не стал выбивать ответы из моих людей», — подумал Маклин. «Сказать, что убийца лежит в мертвецкой, у него не хватило духу». Пусть К2 Ладер проведет молекулярно-генетическую экспертизу, удостоверится и сам передаст заключение по инстанциям. Инспектор не собирался приписывать себе эту заслугу. Дагвит еще сильнее озлобится, ведь Маклины прежде раскрывал дела, которые вел старший инспектор. Детектив-констебль МакБрайт обнаружил в интернете закрытый сайт, где выкладывают изображения актов насилия, в том числе фотографии с мест преступления. Похоже, в киберпространстве обретается сборище вурдалаков. Я узнал среди этих кадров снимки с места убийства Барна Бесмайта. Возможно, убийца Карстайрса – постоянный посетитель этого сайта. «И что, он решил воплотить больные фантазии в жизнь? Господи, только этого нам не хватало!» Дагвит потер лоб. «Так кто же выкладывает снимки и подкармливает маньяков свежими идеями?» — Понятия не имею, сэр. — Ну, догадываешься. Я знаю, как у тебя голова работает. Мне нужно кое-что проверить, прежде чем... — ж собачья! Если ты инспектор, кого-то подозреваешь, поделись со мной. Нам тут некогда осторожничать. Убийца, возможно, уже примеривается к следующей жертве. Не примеривается. Все убийцы мертвы. Преступник скрывает свою мерзкую тайну хотя неизвестно, как ему это удается. Сайт только для отвода глаз. Нам спешить некуда, сэр. Маклин осторожно подбирал слова. Если фотографии действительно запустила Эмма, он предпочитал сам схватить ее за руку. Что он будет делать, если подозрения оправдаются? Маклин еще не решил. «Прикрываешь мерзавца, инспектор! Надеешься, что тебя одного похвалят?» Дагвит ломанулся к двери. «Или тут что-то совсем другое?» Маклин посмотрел ему вслед, поднял телефонную трубку и попытался набрать номер. Аппарат не работал. Он вытащил из кармана мобильник и нажал кнопку. Телефон не отреагировал. «Чёрт побери!» Если об ужине Сэммы известно Кадваладеру, то Дагвит тоже об этом знает и скоро сложит два и два. Как-никак он детектив, хотя иногда в это верится с трудом. Инспектор снова покосился на телефон. Стоит ли предупреждать Эмму, что она под подозрением? Да, стоит. Если она виновна, на нее попытаются повесить соучастие в убийстве. Даже если ничего не докажут, ее имя выполощут в прессе. Если говорить начистоту, Маклину вовсе не хотелось, чтобы его самого или его друзей обвинили в причастности к этому делу. Инспектор Чертыхаясь, пошел по участку в поисках телефона и чуть не налетел на бегущего навстречу Макбрайда. «Куда тебя несет?» «Нашли, сэр!» Лицо юноши разгорелось от волнения. «Что нашли?» «Фургон, сэр! Тот, что сбила лисон В последние годы по Эдинбургу пронесся ветер перемен. Снесли старые здания, таможенные склады, товарные дворы и ветхие особняки заменив их новыми кварталами, роскошными квартирами и торговыми центрами. Но кое-где город дерзко сопротивлялся любым попыткам модернизации и нововведений. Нью-Хейвен устоял перед силами прогресса, одолевшими Тринити и Лит. Продуваемый ветрами южный берег Фертофорта не привлекал новых жильцов, а для промышленных зданий земля тут была дороговата. Макбрайт направил машину в покосившиеся ворота, затянутые сеткой рабицей, и припарковался на заброшенном участке рядом с автолабораторией. Маклин с надеждой подумал, что встретит здесь Эмму. Если выпадет минутка для разговора наедине, то инспектор узнает правду о фотографиях и предупредит девушку. Он с удивлением поймал себя на том, что ему просто хочется ее увидеть. Маклин не помнил, когда в последний раз питал к кому-то подобное чувство. На складе когда-то хранилось ценное имущество, но теперь здание лишилось крыши, на ржавых железных балках перекрытий поселились голуби. Даже в летнюю жару и сушь на бетонном полу стояли грязные лужи. Зимой, когда восточный ветер нёс солёные брызги с Северного моря, местечко, наверное, было на диво уютное. В воздухе висела резкая вонь, пахло тлением, дымом, пометом и едким запахом моря. В центре площадки, вокруг обугленного фургона, суетились криминалисты, словно муравьи вокруг дохлой птицы. «Все «Форды» транзиты одинаковые», — внушал себе Маклин, подходя ближе. Однако что-то в облике фургона говорило, что именно этот автомобиль с визгом выскочил из-за угла на плизанц, и унёсся по направлению к Холеруду. Номерные знаки отсутствовали. Вероятно, номера на шасси тоже сбиты. Но одна примета сохранилась. На обгорелом металле капота виднелась продолговатая свежая вмятина от удара, оборвавшего полную надежд молодую жизнь. Маклин обошёл фургон, держась подальше, чтобы не нарушить обстановку. Криминалист в белом комбинезоне, присев на корточки осматривал вздувшуюся пузырями шелушащуюся краску. За спиной сверкнула вспышка. Маклин обернулся, надеясь увидеть тему, но с камерой работал другой фотограф. Мелки. Припомнил инспектор имя фотографа, который снимал находку в доме Фарквара. Тот самый Мелки, что пахнет мылом и верит, будто недобрые мысли могут разрядить батарейки мобильника. Но в этом есть свой странный смысл если смысл вообще есть. Эмма нет? Нет, ее вызвали в другое место. Парень говорил с акцентом Глазга, но более легким, чем у Макриди. «Вы должно быть Малки», — сказал Маклин. На лице мужчины изобразилось такое презрение, что рядом с ним Дагвид показался бы дружелюбным. «Вообще-то меня зовут Малкольм. Малкольм Бьюкин Уатт». «Простите, Малкольм». Смущённо начал инспектор. «Я...» «Да, некоторые наши сотрудники меня так называют. Они столь же небрежно относятся и к другим аспектам своей работы. Помните об этом, когда придётся сотрудничать с особыми, подобными мисс Байерт?» «Зря вы так, Малкольм. Эмма такой же профессионал, как и вы». Фотограф предпочёл спрятать лицо за камерой и заняться фотографированием. Маклин покачал головой. И отчего люди так обидчивы? Он собирался отойти к другой стороне фургона, но тут раздвижная дверь склада открылась, и знакомый голос окликнул. «Слава богу, наконец-то! Детектив-инспектор!» — ухмыльнулся Энди Хаусман. «Рад, что дело досталось вам, сэр! Нам всем хочется увидеть результат. На самом деле меня здесь нет, Энди. Ты меня не видел, ясно?» «Что?» «Только не говорите, что это поручат Дагвиду!» «Я один из потерпевших, Энди. Не имею права вмешиваться». Маклин хоть и разделял возмущение Энди, успокаивающе поднял руку. «Что здесь произошло?» «Парень выгуливал собаку по берегу, увидел это дело, позвонил нам. Констебли опрашивают народ на складах вдоль дороги, но, полагаю, никто ничего не видел. Даже если и видели». А фургон владельцы уже установили. «Мы этим занимаемся, сэр. Сами видите, почистили его профессионально. Ни номеров, ни заводских клеем. Откуда известно, что Алисон сбил именно этот фургон?» «Неизвестно. Наверняка неизвестно. Но вполне вероятно. Спереди вмятина, как от удара. Согласно вашим показаниям, Алисон сбил «Форд Транзит». «Эксперты еще работают, но я уверен, что это тот самый фургон». На отпечатке надежды нет. Кто был за рулем, не установить. «Что там отпечатки? У нас целый труп. Сюда!» Энди провел инспектора вокруг фургона. Знакомая фигура склонилась над чем-то черным и обгорелым внутри кабины, где по всем признакам был эпицентр пожара. Ангус Кадваладр выпрямился, хрустнув позвонками. «Всё-то мы с тобой встречаемся, Тони! Придётся познакомить тебя с моей матушкой!» «Ты нас уже знакомил, Ангус. На вечеринке в холлируде Забыл? Что у тебя здесь?» Кадваладр повернулся к кабине и, затянутый в перчатку рукой, указал на светлые хлопья в обгорелом рулоне ковра. На белом латексе перчатки темнели жирные пятна пепла. По запаху Маклин догадался, что завернуто в ковёр. «Не что, а кто?» — поправил патологоанатом.